Все-таки выдержала старуха, выдержала. Лешка гладил мокрое дерево борта, старое, прелое дерево, мягким ворсом липло к пальцам, к смазоленной ладони. Отдышавшись, Лешка шагнул за борт. Ноги стиснула, за голенище сапог полилась вода. Купальный-то сезон давно прошел, подтащив лодку связи с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 Изморно дымилось, исходя низко стелющейся вялой гарью. Земля, глина в перемешку с песком, неспособная гореть, испепелилась. Лишь в земляных щелях еще что-то шаило, Возникал вдруг, колебался лоскут пламени и полз, извиваясь куда-то, соединялся с заблудшим огнем, пробовал жить, высветляясь в могильной кромешности,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 Да два-3 разбуженных миномета, выхоркнув круглой пастью свистящие мины, остывали от работы.